Глава шестнадцатая К вечернему народному совету я готовилась тщательнейшим образом, насколько мне это было доступно. Тем более, что Лила принесла мне новое платье, очень красивое, ярко-красного цвета. Оно, что уж там скрывать, изумительно на мне смотрелось. Не знаю, из каких закромов они его вытащили, но впервые со времен жизни в замке Эверина я была довольна собой и почти счастлива, Осталось только дождаться, пока мой дракон прилетит за мной. Я, правда, не знаю, имею ли я по-прежнему право называть его своим, да и кем, мужем или хозяином. Кто мне сейчас уверен, и кто я для него? Он ищет меня и ждет по-прежнему, вот только для чего? Сплошные вопросы и ответов не узнать, пока я не увижу его. Но осталось совсем немного, совсем чуть-чуть и меня все больше обуревало нетерпение. Не хотелось его увидеть, узнать, все ли в порядке, как и Миврис, и жив ли мой ушастик, и просто посмотреть ему в глаза. Тогда, казалось, я смогу что-то узнать и понять не только о себе и о нем, и, может, даже простить. Народный совет должен был состояться на главной площади, и в нем действительно могли участвовать все обитатели Нижнего города. Все, кто хотел. Я, немного волнуясь, вышла на небольшой помост в центре площади. Рядом со мной, успокаивающе поддерживая меня, шагал Ирс. «Все хорошо». «Итак, жители Нижнего города, час настал», – патетически начал фей. Я устало вздохнула. «Ну да, только такими речами можно было объяснить мое присутствие здесь» а он начал рассказывать о пророчестве и о моей предполагаемой роли в нем. Я стояла, переминаясь ноги на ногу, чувствуя себя неуютно под прицелами сотен взглядов. Кто смотрел на меня с надеждой, кто оценивающе, кто с завистью, кто-то даже с неприязнью. Я так увлеклась, что не сразу поняла, что Ир замолчал, оставив последнее слово за народом, и в воздухе повисла вязкая, Почти осязаемая тишина. А потом послышались выкрики. «Пусть поможет нам свергнуть Марга и высшие дома! Пусть исполнит пророчество!» «Да!» Людское море заволновалось, а я с каждой секундой чувствовала себя все больше и больше растерянной. Как они себе представляют это? Что я должна сделать, чтобы свергнуть Марга? Я молчала, пауза затягивалась. Люди на площади кричали все громче и громче. Я посмотрела на Ирса. Он стоял бледный, я бы даже сказала, испуганный. Так-так. А народ-то, оказывается, говорит и делает не то, что от него все-таки ожидали. И тут небо потемнело, словно налетело внезапная невесть откуда взявшаяся туча. Я подняла голову вверх и едва не заплакала от облегчения. Надо мной парил знакомый черный дракон. Вот только толпе это закономерно не понравилось. Я не знаю, что они могли сделать и могли ли, но я мысленно попросила Эверина снизиться сюда на площадь. Да, выходом, конечно, было подхватить меня и улететь, но, по сути, эти люди или феи, не суть важно, не заслуживали такого обращения. Поэтому пусть пока он приземлится, а дальше мы уже посмотрим». Эверин словно услышал мои мысли, а может быть и правда услышал. Он сделал круг над площадью. Толпа взволнованно ахнула. Дракон! Ну, конечно, у нас тут как бы война идет. Но Эверин выбрал место, и огромная тень накрыла помост, на котором мы с Ирсом стояли. Фей, видимо, давно не имел дела с драконами, поэтому даже немного побледнел. Еще бы! Эврин обладал магией, и я по большому счету тоже, а вот феи Нижнего города нет, если им верить. А значит, решим мы напасть, они ничего нам противопоставить не смогут, разве что возьмут количеством. Но я, если честно так, растерялась, что вспомнила про свою магию вот буквально только что, и даже дышать стало легче. Из всех безвыходных ситуаций всегда есть выход, остальное – домыслы. Еще почти в полете Эверин превратился в человека, и скоро рядом со мной стоял мой супруг. Как же я давно его не видела, и как же соскучилась. Хотелось наплевать на все глупости, что были между нами, и броситься ему на шею, а еще заплакать, как настоящая сентиментальная дурочка. Но я сдержалась. «Джулия!» Он посмотрел на меня. И его виноватый взгляд сказал мне больше, чем я могла себе предположить. Я рубко улыбнулась в ответ. «Что здесь происходит?» «Эти... М -м, люди...» Я споткнулась на слове «люди», хотя я просто не знала, как назвать. «Феи. Говорят, что у них есть пророчество про меня, и согласно этому пророчеству я должна помочь им свергнуть Марга и власть высших домов». Эверин задумался буквально на секунду, а потом кивнул и шепнул мне. «И ты этим займешься при нашей, с Ксавом, конечно, помощи». Он усмехнулся, а потом добавил. «Джулия поможет вам». И так эта веска прозвучала, словно аналог нашего. «Чего встали, граждане? Расходимся, расходимся». «А чего я, собственно, хочу?» Эверин же был генералом долгое время. Да и сейчас, несмотря на заговор остается им. Я сразу поняла, что воины слушают своего негласного командира куда больше, чем того генерала, который под властью Марга затащил меня сюда. Да и Ксав рано или поздно вернет себя власти, объявится как истинный принц и наследник, и не заводит поддержки Эверина. Все-таки мужская дружба, она такая, если есть, то ничего не сможет ее испортить». Народ начал медленно расходиться. Я выдохнула и только сейчас заметила, что ноги-то у меня трясутся. «Пойдемте, госпожа Джулия», – медленно кивнул мне Ирс. «И вы?» – он вопросительно посмотрел на Эверена. «Генерал Эверин супруг Джулии», – отрекомендовался он. И мне показалось, или Ирс уже по-другому посмотрел на меня, с большим уважением, что ли. «Итак, что здесь тряслось?» Эверин был предельно собран и спокоен, когда мы все расположились в гостиной. Он внимательно смотрел то на Ирса, то на меня. Ирс, вздохнув, начал в сотый, наверное, раз рассказывать про пророчество а я смотрела на своего мужа и не могла налюбоваться. Да, пусть проблема с рейс не решена, да пусть он не может в полном смысле этого слова жениться на мне, но я ведь могу жить так, Работать в лавке у Смайза, радоваться каждому новому дню, зная, что Эверин жив и с Миврис все хорошо. Даже навещать его иногда, если ему, конечно, это все нужно. Главное, что Эверин жив. А он внимательно слушал Ирса и даже не смотрел на меня. Как будто меня и не существует вовсе. Обижается, а ведь обижаться, наверное, стоит мне. Хотя... Он не знает, что я попала под воздействие, и... оно ну их драконим драконьим предкам эти домыслы. Закончит мужчины разговор, и я обязательно сама поговорю с Эвереном. Вот только когда мужчины договорили, я уже вовсю зевала. Было ощущение, что они решают свои проблемы целую вечность, а еще, что каждый из них не доверяет другому и осторожно пытается выпытать, что и кому известно. «Пойдемте, я провожу вас в вашей комнаты». Стоило только разговору закончиться, как Лила была тут, как тут. И она так просто и в открытую строила глазки моему супругу, что меня даже передернула. «А самое главное, я имею как рейс одни обязанности и никаких прав на Эверина. Дурацкие законы». Как только Лила показала мужу его комнаты, которые, кстати, находились вовсе не рядом с моей небольшой комнатушкой, он тут же отпустил ее, и понятливая фея исчезла. «А теперь, Джулия, я хочу с тобой поговорить». Эверин захлопнул дверь и шагнул ко мне. И хотя выглядел он грозно, я почему-то совсем его не боялась. «Говори», – милостиво разрешила я. Но вместо разговора Эверин просто шагнул ко мне и притянул к себе. «Я чуть с ума не сошел, когда перестал чувствовать связь», — тихо прошептал он, рисуя пальцем узоры на моей щеке. «Зачем ты меня так напугала? Что я сделал тебе? Чем обидел?» Я подняла голову и утонула в его глазах. Этот взгляд, его глухой голос, сердце забилось, к щекам прилила кровь. Я стояла и буквально потеряла дары речи. Словно маленькая девочка. Я надеялась, но никогда не думала. «А ты знаешь, Джулия, что если Ксав зайдет на престол, а я все для этого сделаю», — снова зашептал он, «он проведет закон, по которому такие, как ты, смогут сами выбирать свою судьбу. Не будет больше никаких Риис. Я не буду себя неволить и никогда этого не хотел» но с того момента, как я тебя увидел, уже не могу отпустить. Это признание с трудом, но все-таки выговорила я. — Да, — уверенно произнес Эверин, а потом сделал то, что я никак от него не ожидала. Встал на одно колено. — Джулия, я прошу тебя остаться со мной и стать моей женой. Как только Ксав издаст закон... Я отведу тебя в ближайшую часовню и потом никуда не отпущу». Он повторялся, но мне было все равно. Я просто потерялась от такого признания. Сердце плавилось. Мне так хотелось ему поверить, так хотелось быть любимой. И все же я должна знать. И я заговорила о том, что видела и слышала. «Я не говорил этого?» Эврин вскочил с колен и сжал кулаки, а за спиной замаячили призрачные крылья. «Меня не было тогда в саду. Ты просто не могла меня видеть». Потом замолчал на секунду и повернулся ко мне. «Джулия, я не прошу больше ничего. Только поверь мне». Он выдохнул это с такой болью, что я тут же поверила, что он не виноват. И я даже, кажется, знала, кто устроил весь этот фарс и готова разорвать была Марга своими собственными руками. Ух, попадись он только мне. Теперь-то я готова была исполнить это фейское пророчество. Я верю тебе, — выдохнула я и сразу оказалась в его объятиях. — Спасибо, — шепнул Эверин, — пока больше ничего не прошу. Расскажи, как ты оказалась здесь? Я чуть с ума от страха не сошел. Я доверчиво прижалась к нему и продолжила рассказ про Рональда, потом про Смайза, как я нашла еще одного Дарги, потом как я устроилась в лавку и как попала к Маргу, а потом сюда. Все время, пока я рассказывала, мой супруг прижимал меня к себе и тихо поглаживал по голове, как маленького ребенка. И я странным образом успокоилась. Как будто все мои злоключения закончились, а впереди меня ждет только хорошее. Тихо, Джулия, все закончилось. Он словно прочитал мои мысли. Я больше никогда не дам тебя в обиду. И я ему поверила. А как ты меня нашел? Случайно. Он пожал плечами и улыбнулся. И улыбка безумно шла ему. Сразу после отбытия короля меня призвали во дворец. Там я словно томился в плену, и там же почувствовал, что нашей связи нет. Тогда я мог подумать только о том, что ты умерла. Он содрогнулся и крепче прижал меня к себе. Я хотел броситься на твои поиски, но не успел. Дворец был захвачен, его величество убит, мы с Ксавом едва вырвались. Известие о вашей смерти в газете – это ведь было подстроено? Я и так знала ответ. Но все равно спросила. Разумеется. Нам пришлось прятаться, чтобы никто не понял, что мы еще живы. Таким образом, Ксав хотел узнать, кто стоит за смертью отца и покушением на него самого. Узнал? Терпение. Эверин прижал палец к губам. Вот когда он взойдет на престол, тогда я тебе все расскажу. А пока это тайна и, в общем-то, не моя. А Миврис у Ушастик с ними все хорошо? Не беспокойся, они спрятаны в надежном месте и в надежных руках. А у Шастика я сам лично подкармливал магией. Он, правда, очень скучал без тебя. На меня словно затмение нашло, — пожаловалась я. Как я могла бросить животное, которое так от меня зависит? Это не ты, это все Марк. А у тебя ведь получилось даже ему сопротивляться. Так что не расстраивайся раньше времени, — утешил меня Эверин. «Ну да, слабое утешение. Чего уж там». Я вспомнила красавицу и снова расстроилась. «А о ней кто позаботится?» «А ты не видел, когда меня уносил этот дракон второго Дарги?» Осторожно спросила я, заранее страшась ответа. «Он под присмотром Ксава. Тот в восторге от нее. Это ведь она, верно?» Я кивнула. Он даже хочет ввести закон, запрещающий уничтожение Дарги и всячески поощряющий их разведение. Я усмехнулась, вспомнив, как ему не понравился мой ушастик в их первую встречу, но все меняется, даже, как выяснилось, драконы. И что мы будем делать дальше? все-таки спросила я. Исполнять пророчество, хищно усмехнувшись, ответил мне Эверин. И для этого мне понадобишься ты».